«Пойдем», — согласился Ваня, — «а ты вечером придешь?» Каждый день он задавал этот вопрос, словно до сих пор сомневался, что у него есть дом и родители, которые его не просят. И каждый раз Кира отвечала, — «Приду, приду, Ванечка, обязательно. Хочешь, пораньше тебя заберу». Ваня задумался на мгновение, сдвинув светлые бровки, потом ответил, — «Не надо, как все приходи». Почему-то ему было очень важно, чтобы за ним приходили в положенное время, как за другими детьми. В раздевалке было тесновато и шумно, мамы торопились побыстрее одеть своих чадушек и выйти на свежий воздух. Дети шалили, капризничали, а Ваня вышагивал рядом с ней такой гордый, словно всему миру хотел показать, что теперь он такой же, как они. «Ладно, приду, как все», — согласилась она. Дверь шумом распахнулась, в комнату ворвалась Динка. И, схватив пищащий резиновый мячик, принялась радостно носиться по комнате, приглашая поиграть. «Привет, тябака!» — обрадовался Ванечка. «Иди сюда!» Динке не надо было повторять дважды. Бросив мячик, она подошла к кроватке и принялась... Истово вылизывать лицо и руки ребенка. Мальчик заливисто хохотал, повторяя «Тябака! Тябака!». А Динка даже попыталась забраться к нему в кроватку. Пришлось прекратить эту вакханалию взаимной нежности. «Динка, фу! Куда полезла на постель? Лапами!» — прикрикнула Кира на собаку. «А ты, Ванечка, поднимайся! Пора уже!» Потом они все втроем завтракали на кухне перед включенным телевизором. Игорь утверждал, что по утрам ему непременно надо слушать новости, чтобы, как он выражался, быть в курсе событий и держать руку на пульсе. На экран он почти не смотрел, и Кира давно привыкла воспринимать скороговорки дикторов и быстро мелькающие картинки, как привычный фон, почти не замечая но вдруг что-то привлекло ее внимание. Показывали сюжет о выставке авторских кукол, устроенной известной художницей. На экране мелькнула ослепительно красивая нарядная кукла в большой шляпе с кружевами. Кира даже подумала, ну, прям как живая. Ванечка тоже завороженно уставился на это чудо. Даже есть перестал. На мгновение в его глазах мелькнуло странное отрешенное выражение. «Мама, купи мне такую», — вдруг сказал он. «Зачем, Ванечка?» — удивилась Кира. «Мальчики в куклы не играют». «Насте подарю», — ответил ребенок. «Она придет и подарю». Кира вздрогнула и застыла на месте, сжимая в руках лопаточку, которая только что переворачивала омлет. Сразу всплыла перед глазами картина давешнего сна, Настя, стоящая босиком на снегу, ее улыбка и слова «Я скоро вернусь». За время, что Ванечка живет с ними, она успела привыкнуть, что он очень чуткий и все понимает, буквально с полуслова. Но как этот чудо-ребенок сумел проникнуть в ее сны, мысли? Про Настю она ему никогда не рассказывала, берегла, боялась, что плакать будет, откладывала на потом. Когда-нибудь, конечно, он должен узнать, что у него была сестра, узнать, какая она была, чтобы было кому помнить о ней, даже когда их с Игорем уже не станет. Но пока он слишком мал слишком настрадался за свою короткую жизнь и не нужно ему знать о плохом и страшном кира потрясла головой отгоняя наваждение нет нет не может быть мало ли насть на свете наверное просто какая нибудь девочка в детском саду родители обычно не слишком то изобретательны лет тридцать назад были сплошь светы иры и наташи а теперь насти ани алены «Кому положить добавки?» — спросила она, но голос предательски дрогнул. Проводив своих мужчин, Кира со вздохом оглядела квартиру.